Мадмуазель де Кардавиль залилась громким смехом. Она ожидала чего-то действительно ужасного. А -а -а! Иезуиты? Да, они только в книжках остались. А -а -а! Это, несомненно, очень страшные исторические лица. Но к чему рядить их в личины княгиню и абата? Они и без того достаточно заслуживают презрения и ненависти. Ваше ослепление... Просто пугает меня, дорогая мадмазель. Кажется, ваше собственное прошлое могло бы предостеречь вас от такого легкомыслия. Вам больше, чем кому-нибудь другому, пришлось испытать на себе гибельную мощь этого сообщества, в существование которого вы не верите, считая его призрачным. Мне, сударь? Да, вам. Когда же это? И вы еще спрашиваете. Да разве вы не были заперты в этой больнице в качестве помешанной? А разве хозяин этой больницы не является одним из преданнейших членов этого сообщества и, следовательно, слепым орудием этой Дегриньи? Значит... «Господин больнее? повиновался абату, самому опасному для вас лидеру этого сообщества. Абату употребляет свой блестящий ум на служение злу. Его-то и следует бояться и вам, и вашей семье. За ним вы должны следить и наблюдать. Поверьте, он вовсе не считает свою игру проигранной. Вы должны быть готовы к новым нападениям». Иного рода может быть, но тем более, быть может, опасным. Но, к счастью, вы нас предупредили и, вероятно, не откажетесь нам помочь. Я могу сделать очень мало, мой добрый друг, но эти малые услуги я готов предложить всем честным людям. Теперь я начинаю понимать... Почему моя тетушка имела такое необыкновенное влияние в свете? Я приписывала это ее старым знакомствам с могущественными лицами. Правда, я подозревала, что под покровом религии она с аббатом Догрени вела разные темные интриги. Но я даже предположить не могла того, о чем вы рассказали. «И как много вещей, о которых вы не подозревали!» «О, если бы вы знали, как ловко эти люди окружили вас своими преданными агентами! Ни один шаг, ни одно движение от них не скроется, если это им нужно!» Они воздействуют на вас всевозможными средствами от лести до устрашения, очаровывает или запугивает, чтобы овладеть вашей совестью без вашего ведома. Вот их цель, и надо сознаться, они ее достигают очень часто и с отвратительной ловкостью. Роден говорил так искренне, что Адриенна невольно вздрогнула, но затем устыдилась собственной слабости. «Нет, все-таки я не могу поверить такому могуществу. Я убеждена, что власть этих честолюбивых попов кончилась уже давно. Слава Богу, в наше время они уже исчезли. Да, исчезли, исчезли. Они умеют». Вовремя скрываться и рассеиваться, когда того требуют обстоятельства, но тогда-то они особенно опасны, потому что их перестают остерегаться. Ах, дорогая мадемуазель, если бы вы знали их поразительную ловкость, прежде чем мне стало известно, что Абады Гриньи принадлежит к этому обществу я из ненависти, к подлости и лицемерию! Занялся изучением их историй. Это ужасно! И знаете, что я вам скажу? Благодаря их дьявольской хитрости даже самые чистые, самые преданные вам люди могут устроить вам ужаснейшие ловушки и за подни.